Синдром забора У меня есть для вас несколько историй. Первая — это комедия про молодого мужчину и пожилую женщину, которая пытается продать ему обыкновенную воду под видом структурированной. Вторая — это антиутопия, в которой все люди в стране очень хотят попробовать новые бургеры. Ну и третья — психологическая драма про парня и девушку, у которых сидят на кухне и выясняют отношения. Все три истории не окончены. Какую вам рассказать? «Никакую. Расскажите ту, которая закончена. Иначе зачем это все? Ответите вы и будете правы. Представьте же, как я чувствовал себя, когда студенты драматургии принесли мне пьесы, большая часть которых не имела финала. Выясняя, как это произошло, я обнаружил интересную особенность. Дело оказалось не только в дисциплине или творческом кризисе. Одна из студенток сформулировала проблему так. Подойдя к финалу, я вдруг почувствовала, что должна сказать что-то пафосное. Ну, вроде история заканчивается так-то, а читатель должен понять то-то. Но кто я такая, чтобы это говорить? Я сама ничего не понимаю в жизни. Поэтому я не смогла закончить пьесу. Финал произведения традиционно воспринимается как место, в котором автор выговаривается. Так, мол, и так добро торжествует, зло наказано, и по этому поводу будет банкет. Или наоборот, зло торжествует, а банкета не будет. В любом случае финал — это точка сборки, где автор формулирует свое кредо. Это и есть самое сложное для молодого автора. Вначале он может быть ироничным, Но вот наступает время рассказ заканчивать, и он растерян. Так и возникают пьесы без финалов. Такие произведения страдают синдромом забора. Представьте, вот забор, а вот дыра в заборе. Из-за нее весь забор теряет смысл. Ведь через дыру можно зайти на территорию и, скажем так, хорошо провести там время. Этот забор — текст, а дыра — отсутствие финала. Финал замыкает текст отвоевывает у мира часть смысла. Теперь это частная собственность Шекспира, Чехова или Кавки. Последний, кстати, свои тексты часто не заканчивал, но в его случае это часть авторского замысла. Кавка первым обнаружил растерянность автора перед любым финалом, но тем самым присвоил себе право оставлять истории недосказанными, отняв у других авторов такую возможность». Одна из лучших работ на эту тему — «Идеальный роман» Макса Фрая, книга, в которой собраны финалы других воображаемых книг. Там есть все: от исландской саги до гусарского анекдота, от исторического романа до женского. И последний, конечно, наиболее прекрасен и показателен. Таков, например, финал выдуманного романа «Грехи любви». И он припал к ее нежным, еще вздрагивающим от недавнего плача губам. Из одной этой фразы встает текст всего романа, прелесть которого в том, что он никогда не был написан, но который весь живет в одной финальной фразе.